Селф-терапия. Разбуди внутреннего ребенка. Автор Джей Эрли. Озвучено проектом ГВОП. Текст читает Индра Лоуренс. Благодарности. Я глубоко признателен Ричарду Шварцу за создание блестящего терапевтического метода, изменившего мою жизнь и жизнь многих моих клиентов и студентов. Я также благодарен преподавателям, которые наряду с Диком обучили меня терапии внутренних семейных систем, ВСС, и помогли развиваться как личности терапевту и преподавателю. Мичи Роуз, сии Сайке, Тони Хербайн-Бленк и Сьюзен МакКоннелл. Я многое узнал о человеческой психике и о ВСС от своих клиентов, проходящих терапию, от студентов ВСС-групп и от участников ВСС-тренингов, которые я помогал вести. Аманита Разенбуш, мой редактор, подсказала мне, как писать книгу по самопомощи и сделала мой стиль более ясным и живым. Аманда Сойер прочитала рукопись и дала ценные рекомендации по ее улучшению. Кира Фрид тщательно внесла все правки. Карен Доннелли оживила все части психики с помощью прекрасных иллюстраций. Моя жена Бонни Уайс, Клинический специалист по социальной работе — не только моя супруга, но и партнер по практике и преподаванию терапии ВСС. На протяжении всего проекта она поддерживала меня не только эмоционально, но и профессионально, предлагая свою точку зрения на содержание книги и стиль. Вдумчиво компонируя рисунки Карен, она приняла активное участие в создании многих составных иллюстраций.